Глава двенадцатая. Переговоры. «Я не прошу, чтобы вы меня простили, или даже чтобы поняли». Издавшего клятву. Предисловие. далинор стоял у окна в комнате на верхнем этаже у Ритеру, сцепив руки за спиной. Он видел в стекле свое отражение, за стеклом — бескрайний простор. Небо было безоблачным, солнце раскалилось до бела. Окна высотой с него самого. Далинор никогда не видел подобного. Кто осмелится построить что-то из стекла, такого хрупкого, да еще и обратить это к бурям? Впрочем, город располагался выше бурь. Эти окна казались вызовом, воплощением философии сияющих. Они выше мелочной мировой политики и с такой высоты могли видеть очень далеко. Ты их идеализируешь, раздался в его голове голос, похожий на далекий грохочущий гром. Они были людьми, как ты, не лучше, не хуже. Это обнадеживает, прошептал в ответ Далинар. Если они были, как мы, значит мы сможем стать, как они. Они в итоге предали нас. Не забывай об этом. Почему? Спросил Далинар. Что произошло? Что их изменило? Буря отец замолчал. Пожалуйста, попросил Далинар, расскажи мне. Некоторые вещи лучше оставить в забвении, ответил ему голос. Уж ты-то должен это понимать, учитывая дыру в твоей памяти. И человека, который когда-то ее заполнял. Далинер резко втянул воздух, извленный словами. Свет, лорд! Проговорила позади него светлость калами, Император готов к разговору с вами. Далинор повернулся. На верхних этажах у ритеру было несколько уникальных комнат, включая этот амфитеатр. Помещение имело форму полумесяца, с окнами в верхней части прямой стороны и рядами сидений, которые вели к расположенной внизу сцене. Любопытно, что рядом с каждым сиденьем имелся небольшой пьедестал для спрена сияющего, как сообщил ему буря отец. Далинар начал спускаться по лестнице навстречу своей команде, Аладору и его дочери Мэй. Навани в ярко-зеленой хаве сидела в первом ряду, вытянув ноги, Сняв туфли и скрестив лодыжки. Пожилая Калами, должна была писать, а Тэша Хал, один из лучших политических умов Алеткара, советовать. Две ее старшие подопечные сидели поблизости, готовые предоставить сведения или перевод, если понадобится. Небольшая группа, готовая изменить мир. Пришлите императору мои приветствия! велел Далинар. Калами кивнула и начала писать. Потом она прочистила горло, прочитав ответ, который пришел подаль Перу. Оно как будто писало само по себе. «Вас приветствует Его Императорское Величество Ч. В. Д. Янагон, первый император Макабака, король Азира, владыка Бронзового Дворца, верхняя Касикс, великий министр и посланник Яизира». «Внушительный титул», — заметила Навани, — для 15-летнего мальчишки. «Он якобы воскресил мертвого ребенка», — пояснила Тэшев. И «Это чудо обеспечило ему поддержку визирий. Согласно местным слухам, им было трудно найти нового изначального, ведь двух последних прикончил наш старый друг, убийца в белом. Так что визири нашли мальчика сомнительно родословные и придумали историю о воскрешении». Даллинар хмыкнул. — Азирцы не очень-то склонны к выдумкам. — Они совсем согласятся, — возразила Навани, — если найдутся свидетели, которые дадут показания под присягой. — Калами, поблагодари его императорское величество за встречу с нами и его переводчиков за их усилия. Калами все записала и посмотрела на Далинера. Тот начал шагать туда-сюда по центру комнаты. Навани встала, чтобы присоединиться к нему, но не обулась, пошла в чулках. Ваше Императорское Величество! диктовал Далинар, я говорю с вами, находясь в верхней части города легенды Уритеру, от здешних видов захватывает дух. Приглашаю вас совершить экскурсию по городу. Можете привести любых охранников или свиту, какую сочтете нужной. Он посмотрел на Навани, и так кивнуло. Они долго обсуждали, как наладить связи с монархами и сошлись на мягком приглашении. Азир был самым могущественным государством на Западе и местом, где располагались центральные и самые важные клятвенные врата. И именно их безопасность следовало обеспечить в первую очередь. Ответ занял время. В азирском правительстве царил невероятный бардак, хотя Гавелор часто восхищался их системой делопроизводства. Толпы священнослужителей заполняли все уровни, там и мужчины и женщины умели писать. Отпрыски были вроде ревнителей, хоть и не являлись рабами, что Далинар находил странным. В Азире быть священником-министром в правительстве означало добиться высших почестей. По традиции Азирский Верховный называл себя императором всего Макабака, региона, который включал более полудюжины королевств и княжеств. На самом деле он властвовал только в Азире, но Азир действительно отбрасывал длинную-длинную тень. Ожидание затягивалось. Далинар, проходя мимо Навани, погладил ее по плечам и спине кончиками пальцев. Кто бы мог подумать, что человек его возраста может чувствовать себя так легкомысленно? — Ваше Величество! — Калами принялась зачитывать наконец-то пришедший ответ. Мы благодарим вас за предупреждение о буре, которая нагрянула с неправильной стороны. Ваши своевременные слова были отмечены и зафиксированы в официальных летописях империи, вследствие чего вы признаны другом Азира. Калами ждала продолжения, но Дальперо замерла. Потом Рубин мигнул, указывая, что это все. «Не очень-то похоже на нужный ответ», — проворчал Алладар. Далинар, почему он не ответил на приглашение? Оказаться занесенным в официальные летописи большая честь для азирцев», — заметил Ташев. Так что они сделали вам комплимент? Да, подтвердила Навани, но они пытаются уклониться от ответа на наше предложение. Далинар, надави на них. Калами, пожалуйста, отправьте следующее, велел Далинар. «Для меня большая честь быть отмеченным в официальных летописях империи, хоть я и предпочел бы, чтобы мое включение в них было связано с более счастливыми обстоятельствами. Давайте обсудим будущее Рошера вместе здесь, в Уритеру. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с вами лично». Они ждали отклика со всем возможным терпением. Наконец тот пришел, «На языке Олетти. Мы, носитель корона Азира, с печалью разделяем с вами траур о тех, кого мы потеряли. Как ваш прославленный брат был убит шинцем-разрушителем, так и любимые члены нашего двора пострадали от его руки. Это создает между нами связь». И все. Навани не щелкнула языком. «Их не заставишь дать прямой ответ?» «Могли бы хоть изъясняться понятнее» прорычал Далинар. «Такое чувство, что мы ведем две разные беседы». «Азирцы», — пояснила Ташев, «предпочитают отвечать уклончиво, чтобы не обидеть, особенно в общении с иностранцами. В этом смысле с ними тяжело почти так же, как с Эмули». С точки зрения Даллинара это была не какая-то особенная азирская черта. Ею были наделены политики всего мира. Этот разговор требовал тех же усилий, которые он предпринимал в военных лагерях, чтобы переманить великих князей на свою сторону. Шаг вперед, шаг назад, мягкие обещания, за которыми нет истинных намерений, смеющиеся глаза, которые издеваются над ним в то время, пока их владельцы изображают искренность. Ну что за буря? Он опять вернулся к тому, с чего начал. Далинор пытался объединить людей, которые не желали его слушать, и он не мог проиграть сейчас. Времени не осталось. «Когда-то я объединял по-другому», — подумал Далинер. Он почувствовал запах дыма, услышал, как люди кричат от боли, вспомнил, как приносил кровь и пепел тем, кто бросал вызов его брату. Эти воспоминания в последнее время сделались особенно яркими. «Может, попробуем другую тактику?» — сказала Навани. «Вместо приглашения в Уритеру попробуй предложить помощь». «Ваше императорское величество», — продиктовал Далинар. — «надвигается война. Конечно, вы видели изменения, которые произошли с паршунами. Приносящие пустоту вернулись. Хочу сообщить, что Олети являются вашими союзниками в этом конфликте. Мы будем делиться сведениями о наших успехах и неудачах в борьбе против врага, в надежде, что вы ответите тем же». Человечество должно объединиться перед лицом растущей угрозы. В конце концов пришел ответ. Мы согласны с тем, что оказание помощи друг другу в период этой новой эпохи будет иметь первостепенное значение. Мы рады обменяться сведениями. Что вы знаете об этих преобразившихся паршунах? Мы сразились с ними на расколотых равнинах с облегчением от того, что наметился хоть какой-то прогресс, продиктовал Далинар. «Существа с красными глазами, во многом подобные Паршунам, которых мы обнаружили на расколотых равнинах, только опаснее. Я попрошу своих письмоводительниц подготовить для вас отчеты с подробным изложением всего, что мы узнали в борьбе с паршенде за эти годы». «Отлично», — пришло в ответ через некоторое время. Эти сведения будут чрезвычайно кстати в нашем нынешнем конфликте. «Как обстоят дела в ваших городах?» — спросил Далинар. «Что там делают паршуны? Есть ли признаки того, что у них имеется какая-то другая цель, помимо бессмысленного разрушения?» Они напряженно ждали ответа. Пока что им удалось добыть чрезвычайно мало сведений о паршунах, рассеявшихся по всему миру. Капитан Каладин присылал отчеты с использованием письмоводительниц из городов, которые посещал, но сам почти ничего не знал. Их собственная страна погрузилась в хаос, и достоверных сведений не хватало. «К счастью», — пришел ответ, — «наш город устоял, и враг больше не пытается атаковать. Мы ведем переговоры с неприятелем». «Переговоры?» — потрясенно переспросил Далинар. Он повернулся к Тешев которая изумленно покачала головой. «Пожалуйста, уточните, Ваше Величество», — вмешалась Навани, «приносящие пустоту, готовы к переговорам с вами?» «Да, мы вступили в контакт. У них очень подробные требования с возмутительными оговорками. Мы надеемся, что сможем оттянуть вооруженный конфликт, чтобы собраться с силами и укрепить столицу». «Они могут писать?» — продолжала воспрашивать Навани. «Сами, приносящие пустоту, посылают вам сообщения?» «Обычно паршуны не могут писать, насколько мы понимаем», — пришло в ответ. «Но есть и другие, более сильные, со странными способностями. Они говорят немного иначе». «Ваше Величество», — обратился Даллинар, подойдя к письменному столу с Дальпером, и тон его сделался нетерпеливее, как будто император и его служители могли почувствовать эмоции через написанные слова. «Мне нужно поговорить с вами напрямую. Я могу прийти сам, через портал, о котором мы писали ранее. Мы должны сделать так, чтобы он снова заработал». Тишина. Она тянулась так долго, что Дальнар вдруг понял. Он скрипит зубами, изнывая от желания призвать осколочный клинок и отпустить снова и снова, как делал в юности. Он перенял эту привычку у брата. Наконец-то пришел ответ. «Мы с сожалением сообщаем, что устройство, которое вы упомянули, прочитала Калами, не работает в нашем городе. Мы исследовали его и обнаружили, что оно давно сломано. Мы не можем прийти к вам, вы не можете прийти к нам. Тысячу извинений». «И он говорит нам об этом сейчас», — изумился Далинар. «Клянусь бурей, эти сведения мы могли бы использовать, как только он обо всем узнал». «Он лжет», — предположила Навани. Клятвенные врата на расколотых равнинах остались в рабочем состоянии спустя века бурь и отложений крема. А врата в Азии мире вообще скрыты под большим куполом. Это памятник на Центральном рынке. Или так они предположили по картам. В Холлинаре... Врата были встроены в дворец, а в Тайлине представляли собой что-то вроде религиозного сооружения. Такие красивые реликвии не ломают просто так. «Я согласна с оценкой светлости Навани», — заговорила Тешев. «Они обеспокоены вашим потенциальным визитом, это оправдание». Она нахмурилась, словно император и его служители были немногим лучше избалованных детей, не слушающих своих воспитателей. Дальперо снова начала писать. «Что там?» — встревоженно спросил далинар «Это официальное заявление. Нава не развеселилась. Подтверждение того, что клятвенные врата не функционируют, заверенное императорскими архитекторами и бурестражами». Она прочитала дальше. «О, это восхитительно! Только азирцы могли предположить, что тебе понадобится документальное удостоверение того, что что-то сломано». «Следует отметить», — прибавила Калами что этот документ всего лишь удостоверяет, что устройство не работает как портал. Но естественно, оно так не работает, ведь пока что ни один сияющий не прибыл туда, чтобы его запустить. Этот аффидевит удостоверяет лишь то, что выключенное устройство не работает. Калами напишите вот что. Ваше величество, вы проигнорировали меня однажды. Результатом этого стали разрушения причиненные бурей-бурь. Бурь. Пожалуйста, на этот раз прислушайтесь ко мне. Вы не можете вести переговоры с приносящими пустоту. Мы должны объединиться, обменяться сведениями и спасти Рошар вместе. Она написала это, и Далинор стал ждать, прижав руки к столу. Мы ошиблись, когда упомянули переговоры прочитала Калами. Это была ошибка перевода. Мы согласны обмениваться сведениями, но прямо сейчас времени мало. Вскоре мы свяжемся с вами для дальнейшего обсуждения. Прощайте, великий князь Халин. «Ба!» — воскликнул Далинар, отталкиваясь от стола. «Дураки! Идиоты!» «Шквальные светлоглазые политика! Шла бы она в преисподнюю! Он метнулся через комнату, жалея, что не может ничего пнуть, прежде чем взять тебя в руки. «Это в большей степени смахивает на каменную стену, чем я ожидала», — призналась Навани, сложив руки на груди. «Светлость хал?» Мое опыт общения с озерцами», — заявила Тэшев, — «показывает, что они чрезвычайно поднаторели в искусстве мало говорить с использованием как можно большего количества слов». Это типичный пример общения с их верховными министрами. Не отчаивайтесь. Чтобы от в чего-то добиться, требуется время. Время, на протяжении которого Рошер будет пылать, проворчал Далинор. Почему они отказались от заявления про переговоры с приносящими пустоту? Подумывают о союзничестве с врагом. Не смею гадать, ответил Тешев. Возможно, решили, что выдали больше сведений, чем хотели. «Азир нам необходим», — твердо проговорил Далинор. «Никто в Макабаке не станет нас слушать, если мы не заручимся благословением Азира, не говоря уже о клятвенных вратах». Он замолчал, когда на столе внезапно замигало другое Дальперо. «Это тайленцы», — пояснила Калами, — «рановато». «Хочешь перенести разговор?» — спросила Навани. Далинор покачал головой. Нет, мы не можем позволить себе ждать еще несколько дней, прежде чем у королевы опять появится свободное время. Он сделал глубокий вдох. Буря свидетельница, разговаривать с политиками было более утомительно, чем делать стомильный марш-бросок в полной боевой выкладке. Калами приступайте! Я сдержу свою досаду. Наваня расположилась на одном из сидений, Далинар остался на ногах. Свет лился сквозь окна, чистый и яркий. Он тек окутывая далинора Великий князь вдохнул. Ему показалось, что он может попробовать солнечный свет на вкус. Он провел слишком много дней в извилистых коридорах у Ритеру, озаренных хрупким светом свечей и ламп. Ее королевское величество прочитала Калами. «Светлость Феннернамди, королева Тайлины, пишет вам». Калами остановилась. «Свет, лорд, простите, что вмешиваюсь, но королева, видимо, воспользовалась Дальпером сама, а не через письмоводительницу». Другая женщина испугалась бы. Для Калами это было всего лишь одно из множества сносок, которые она в изобилии добавляла в нижней части страницы, прежде чем подготовить Дальперо к передаче слов Даллинора. «Ваше Величество», — ответил Далинор, сцепив руки за спиной, и принимаясь шагать туда-сюда по сцене в центре зала. Ты способен на большее, объедини их. Приветствую вас, из Уритеру, святого города сияющих рыцарей, и направляю вам наше скромное приглашение. Эта башня — поистине зрелище, которое стоит увидеть, и сравниться с нею может только слава монарха на троне. Для меня большая честь представить вам возможность увидеть ее. Дальперо быстро нацарапал ответ. Королева Фэн писала сразу на летте. Халин, прочитала Калами, старый грубиян, прекрати размазывать чулей навоз, чего ты на самом деле хочешь. Она мне всегда нравилась, заметила Навани. Ваше Величество, я ничего не скрываю, продиктовал Далинер. Мое единственное желание встретиться лично, поговорить и показать, что мы обнаружили. Мир вокруг нас меняется. «О, мир меняется, неужели? Что привело тебя к этому невероятному выводу? Может, тот факт, что наши рабы внезапно превратились в приносящих пустоту? Или то, что буря пришла не с той стороны?» Эти слова она написала в два раза крупнее остальных светлорд. «И разрушила наши города?» Аладар прочистил горло. «Ее величество похоже в дурном настроении». «Она оскорбляет нас», — уточнила Наванья. Для Фэн это означает, что она очень даже в настроении. Королева вела себя безупречно вежливо те несколько раз, что мы виделись. Далинар нахмурился. Тогда она вела себя по-королевски, — объяснила Навани. Ты сумел добиться разговора напрямую? Поверь мне, это хороший знак. — Ваше Величество, — продолжил Далинар. Пожалуйста, расскажите о ваших паршунах. Они преобразовались? — Да, — ответила она. — Шквальные монстры. «Украли наши лучшие корабли, почти все в Гаване, от одномачтовых шлюпов и далее, и сбежали из города». «Они уплыли?» — потрясенно спросил Далинар. «Подтвердите, они не нападали?» «Случились какие-то потасовки», — написала Фенн, — «но почти все были заняты последствиями бури. К тому времени, как мы кое-как с ними разобрались, паршуны уплывали прочь, собрав огромный флот из королевских военных кораблей» и частных торговых судов. Далинор вздохнул. «Мы не знаем о приносящих пустоту и половины того, что предполагали». «Ваше Величество», — продолжил он, «помните, мы предупреждали вас о скором прибытии этой бури». «Я поверила тебе», — призналась Фен. «Пусть даже в качестве подтверждения у нас было лишь известие из нового Натана Мы пытались подготовиться, но традицию, которой четыре тысячи лет Ни одно государство не может сломать по щелчку пальцев. Халин, город Тайлин, в руинах. Буря уничтожила наши акведуки и канализационные системы, разломала наши доки, весь внешний рынок расплющила. Мы должны отремонтировать все цистерны, укрепить здания, чтобы противостоять бурям и восстановить общество. Все это без работников-паршунов и в середине плача, Вал бы его побрал!» «У меня нет времени для осмотра достопримечательностей!» «Ваше Величество, вряд ли это можно назвать осмотром достопримечательностей», возразил Далинар. «Я знаю о ваших проблемах, и хотя они и ужасны, мы не можем игнорировать приносящих пустоту. Я намерен созвать Великое Собрание Королей для борьбы с этой угрозой». «И возглавишь его ты», — написала Фэнн. «Разумеется». у «Уритеру — единственное место встречи», — попробовал объяснить Далинар: «Ваше Величество, сияющие рыцари вернулись. Мы снова произносим их древние клятвы и подчиняем природные потоки. Если мы сумеем привести ваши клятвенные врата в рабочее состояние, вы попадете сюда днем, а к вечеру вернетесь, чтобы заняться делами своего города». Нава не кивнула, одобряя тактику хотя Алладар в задумчивости скрестил руки. «Что?» — спросил далинар пока калами писала. «Нам нужен Сияющий, чтобы поехать в город и привести в действие их врата, верно?» — уточнил Алладар. «Да», — подтвердила Навани. «Сияющий должен открыть врата с этой стороны. Что мы можем сделать в любой момент? А потом кто-то отправится в пункт назначения и откроет врата, расположенные там». Когда это будет сделано, сияющие смогут осуществить переход из любого места. Выходит, единственный, кто теоретически может попасть в Тайлен, — это Ветробегун, — сказал Аладар. Но и у него уйдут месяцы на возвращение. Или он попадет в плен к врагам. Даллинар, можем ли мы хоть как-то гарантировать выполнение своих обещаний? Вопрос сложный, но Далинар подумал, что, возможно, знает ответ. Существовало оружие, которое он пока что хранил в секрете, оно могло открыть клятвенные врата столь же успешно, как и клинок сияющего, и могло позволить кому-то долететь до Тайлина. Пока вопрос был умозрительным, сначала ему требовался по другую сторону Дальпера кто-то желающий прислушаться пришел ответ Фэн. «Признаю, мои купцы заинтригованы этими клятвенными вратами. У нас есть связанные с ними предания, согласно которым самый верный приверженец стремлений сумеет снова отворить портал миров. Думаю, каждая девушка в Тайлине мечтает стать той, кому это удастся». «Стремление», — проговорила Навани, и углы ее рта опустились. У тайлинцев существовала языческая псевдорелигия, И это всегда было любопытным аспектом в общении с ними. Они восхваляли вестников, а миг спустя уже говорили о стремлениях. Впрочем, Далинар не собирался обвинять кого-то в нетрадиционных убеждениях. «Если хотите послать мне то, что знаете об этих клятвенных вратах, что ж прекрасно», — продолжила Фен, «но я не заинтересована участвовать в каком-то там великом собрании королей. Сообщи мне, мальчик, ваши предложения» потому что я здесь собираюсь лихорадочно отстраивать свой город». «Что ж», — проворчал Аладдер, «по крайней мере, мы наконец-то получили честный ответ». «Не уверен, что он честный», — Далинор в задумчивости потер подбородок. «Он встречался с этой женщиной лишь пару раз, но что-то в ее ответе казалось ему странным». «Согласна, светлорд», — заявила Тэшев. Думаю, любой тайленец не упустил бы шанс на что-нибудь повлиять на собрание монархов. По меньшей мере, ради того, чтобы проверить, нет ли какого-нибудь способа получить от них торговые соглашения. Она определенно что-то скрывает. Предложи, солдат, — посоветовала Навани, — чтобы помочь ей отстроить город. — Ваше Величество, я глубоко опечален известием о ваших потерях. «Здесь у меня много солдат, которые в настоящее время ничем не заняты. Я с радостью послал бы батальон, чтобы помочь вам с восстановлением города». Ответ пришел не сразу. «Не знаю, что и думать о войсках Алети на моем камне, сколь бы честны не были их намерения». Аладдер фыркнул. «Она боится вторжения? Всем известно, что Олете и корабли друг с другом не сочетаются». Королева не боится, что мы прибудем на кораблях, возразил Далинар. Она боится, что целое войско внезапно возникнет прямо посреди ее города. Вполне разумное опасение, в обычное время. Если бы Далинар захотел, он мог бы послать ветра бегуна, чтобы тот тайком открыл клятвенные врата в городе, а следом начался бы беспрецедентный штурм, прямо в тылу врага. Ему нужны были союзники, а не пленники. Потому он бы ни за что такого не сделал, по крайней мере, не с потенциально дружелюбным городом. А вот с Холинаром все обстояло по-другому. Они так и не получили надежных известий о том, что происходило в столице Олети, Но если бунты продолжались, ему пора подумать о способе доставить туда войска и восстановить порядок. Пока что следовало сосредоточиться на королеве Фэн. «Ваше Величество», — сказал он кивком великалами писать, — «обдумайте мое предложение насчет войск, пожалуйста. И пока вы будете это делать, могу ли я предложить вам начать среди ваших людей поиски сияющих? Они — ключ к работе клятвенных врат. У нас некоторое количество сияющих проявилось возле расколотых равнин». «Преобразование происходит благодаря взаимодействию с определенными спренами, которые, кажется, ищут достойных кандидатов. Я могу только предположить, что это происходит по всему миру. Вполне вероятно, что среди жителей вашего города кто-то уже произнес клятвы». «Даллинар, ты отказываешься от существенного преимущества», — заметил Алладар. «Я сажаю семя», — возразил Далинар и я посажу его на любом холме, который смогу найти, независимо от того, кто владеет им. Мы должны сражаться как единый народ. Не спорю, — проворчал Алладар, выпрямляясь и потягиваясь. Но твои знания о сияющих — это повод для торга, который, возможно, привлечет к тебе людей и заставит их работать с тобой. — Отдай слишком многое и наступит момент, когда ты обнаружишь штаб сияющих рыцарей в каждом крупном городе по всему Рошеру, и они будут соревноваться с тобой за рекрутов». К сожалению, он был прав. Далинар ненавидел превращать знания в разменные сферы. Но что, если именно из-за этого он всегда терпел неудачу в переговорах с великими князьями? Он хотел быть честным, прямым, а там уж как фишки лягут. Но, похоже, кто-то более сведущий в игре И, более склонный нарушать правила, всегда перехватывал эти фишки на лету, когда Далинер их бросал, и раскладывал так, как было выгодно ему. И еще, быстро прибавил он, диктуя калами, мы с радостью пошлем наших сияющих обучать тех, кого вы обнаружите, чтобы затем ввести их в братство у ритеру, на что у каждого из них есть право в силу природы их обетов. Калами добавила эти слова, затем повернула Даль Перо, чтобы сообщить, что они закончили и ждут ответа. «Мы рассмотрим это», — прочитала Калами, пока Дальперо писала быстро неразборчивым почерком. «Корона и благодарит вас за проявленный к нашему народу интерес, и мы рассмотрим ваше предложение относительно помощи войска. Мы послали несколько перехватчиков из оставшихся выследить сбежавших паршунов и сообщим о том, что обнаружим». — Поговорим в следующий раз, великий князь. — Вот буря, — шепнула Наванье. Она опять заговорила, как королева. Мы где-то по пути ее потеряли. Далинар сел рядом с нею и тяжело вздохнул. — "Далинар, начала она, — все в порядке. Я и не ждал, что всех сразу охватит острое желание сотрудничать со мною. — Продолжим попытки. Слова были оптимистичнее чем он себя чувствовал. Далленор хотел бы обсудить все с правителями лично, а не через Дальперо. Потом они поговорили с княгиней Езера, за которой последовал князь Ташика. У них не было клятвенных врат, и для его плана они представляли меньшую важность, но он хотел наладить с ними каналы связи. Он получил только весьма расплывчатые ответы и обещания. Без благословения Азирского императора ему не добиться сотрудничества от малых королевств Макабаки. Возможно, Эмул или Тукар выслушают его, но, учитывая их давнюю вражду, ему можно надеяться лишь на одно из этих государств. К концу последнего совещания Алладор и его дочь шли а Далинар потянулся, чувствуя усталость. И ведь это еще не все. Ему надо было поговорить с монархами Ири. Их было, как ни странно, трое. Клятвенные врата Аврал Эллерими находились на их землях. Кроме того, они владели лежащей неподалеку Рирой, где располагались еще одни клятвенные врата. И еще, разумеется, следовало разобраться с шинцами. Они ненавидели Дальперия, поэтому Навани обратилась к ним через тайлинского купца, который согласился быть посредником. Плечо Далина разопротестовало, когда он потянулся. Князь обнаружил, что средний возраст, похож на наемного убийцу, подкрадывается к своей жертве столь же тихо. Большую часть времени живешь, как обычно, а потом неожиданная боль, ноющая или острая, дает о себе знать. Он уже был далеко не юношей. И спасибо всемогущему за это, — подумал он рассеянно, прощаясь с Навани. Она хотела изучить донесения, полученные через станции Дальперьев, рассеянные по миру. до Алладера и письмоводительницы собирали их большими партиями. Далинор забрал нескольких своих охранников, предоставив других навани на тот случай, если ей понадобятся лишние руки, и отправился через ряды сидений к расположенному в верхней части комнаты выходу. В дверном проеме точно рубегончия, которую прогнали от теплого очага, замер Элакар. «Ваше Величество!» — проговорил Далинар, вздрогнув. — Я рад, что вы пришли на собрание. — Вам уже лучше? — Дядя, почему они тебе отказывают? — спросил Элликар, игнорируя вопрос. — Может, думают, что ты попытаешься узурпировать их трон? Далинар резко втянул воздух, и его охранники явно растерялись из-за того, что оказались поблизости. Они отошли, оставляя его наедине с королем. — Элликар, — начал Далинар «Ты, наверное, думаешь, что я говорю это от злобы!» Элокор глянул на мать, а потом снова на Далинора. «Это не так! Ты действительно лучше меня! Ты лучший солдат, лучший человек и уж точно лучший король!» «Элокор, ты действуешь себе во вред! Тебе надо, хоть Далинор, не надо банальностей! Ну, хоть раз в жизни будь честен со мной!» «То есть ты считаешь, что я не был честен?» Элокар поднял руку и легко коснулся собственной груди. «Вероятно, был. Иногда. Может, из нас двоих лжец я. Я лгал себе, твердя, что справлюсь, что смогу быть хоть малой долей того, чем был мой отец. Нет, не перебивай меня. Дай высказаться. Приносящий пустоту? Древние города, полные чудес? Опустошение?» Элокар покачал головой. Возможно, «Возможно, я хороший король». Не выдающийся, но и не полный неудачник. Но перед лицом этих событий мир нуждается в лучшем, чем хорошее. В его словах ощущался некий фатализм, и это вызвало беспокойство у далинора Эллокор, о чем ты? Эллокор вошел в зал и позвал тех, кто остался в нижней части, где заканчивались ряды сидений. Мама, Светлость Тешев, вы не могли бы кое-что для меня... «Засвидетельствовать?» «Буря, нет», — подумал Далинор, спеша за Элокаром. «Сынок, не делай этого! Дядя!» «Мы все должны принять последствия наших поступков», — заявил Элокар. «Я учусь этому очень медленно, так как бывают тупым, словно камень». «Но...» «Дядя!» «Я твой король?» — резко спросил Элакар. «Да!» Но так я не должен им быть. Он опустился на колени, словно вассал, вызвав шок у Навани и вынудив ее остановиться, пройдя три четверти пути вверх по ступенькам. «Дали — Далин Архалин, громко объявил Элакар, Я клянусь тебе в верности. Существуют князья и великие князья. чего бы не быть королям и великим королям. Я даю клятву, непреложную и подтвержденную свидетелями, что признаю тебя своим монархом. А Леткар твой и я тоже. Далинор вздохнул, глядя на потрясенное лицо Навани, а затем посмотрел на племянника. «Дядя, ты сам об этом просил», — продолжил Элакар, «Не на словах, но...» — Только этим все между нами должно было закончиться. Ты медленно отнимал власть с того момента, когда решил довериться тем видениям. — Я пытался вовлечь тебя, — напомнил Далинор. Глупые и бессильные слова он должен был достичь большего. — Элокар, ты прав. Мне жаль. — Тебе жаль? — переспросил молодой король. — Правда? — Мне жаль, что я причинил тебе боль. Жаль, что я не смог разобраться с этим как-то лучше. Жаль, что это должно было случиться. Прежде чем ты дашь эту клятву, позволь спросить, что она означает. Я уже произнес слова, — проговорил Элокар, заливаясь краской, — перед свидетелями. Все кончено, я... О, и встань, — перебил его Далинор, схватив за руку и заставив подняться. Не драматизируй. «Если ты действительно хочешь принести клятву, я тебе это позволю. Но давай не будем делать вид, что ты можешь войти в комнату, выкрикнуть несколько слов и счесть это официальной клятвой». Элокор высвободил руку и потер ее. «Ты даже не позволишь мне отречься с достоинством. Ты не отрекаешься!» К ним присоединилась Навани. Она одарила сердитым взглядом охранников, которые стояли, разинув рты, и от этого взгляда они побелели. Нава не ткнула в них пальцем, будто говоря, никому ни слова об этом. «Элокар, ты намереваешься запихнуть дядю на пост, что выше твоего? Он имеет право задать вопрос, что все это будет значить для Олеткара?» «Я...» — Элакор сглотнул. «Он должен отдать свои земли наследнику. Да, Ленар ведь будет королем чего-то еще». «Даллинар — великий королю Ритеру или Расколотых Равнин». Он чуть выпрямился, заговорил увереннее. «Дядя не должен напрямую вмешиваться в руководство моими землями. Он может давать мне указания, но я сам буду решать, как их выполнять». «Звучит разумно», — Нава не бросила взгляд на Даллинара. «Разумно и все же мучительно. Королевство, за которое он сражался...» Королевство, которое он выковал ценой боли, изнеможения и крови, теперь отвергло его. «Вот это теперь моя земля», — подумал Далинар. «Это башня, покрытая спренами холода». «Я могу принять эти условия, хотя время от времени мне придется давать указания твоим великим князьям. До той поры, пока они в твоих владениях» проговорил Элакар, и в его голосе прозвучали упрямые нотки. «Я считаю их твоими подчиненными. Пока они навещают у Уритеру или расколотые равнины, командуй ими, как заблагорассудится. Когда они вернутся в мое королевство, ты должен будешь действовать через меня». Он посмотрел на Далинера, а затем опустил глаза, как будто стыдясь своих требований. «Хорошо», — согласился Далинер хотя нам надо поработать над этим с письмоводительницами, прежде чем принять все официально. И вообще, для начала надо убедиться, что еще существует Олеткар, которым ты мог бы править. Я думал о том же. «Дядя, я хочу повести наши войска в Олеткар и вернуть нашу родину. Что-то не так в Холлинаре. Дело не только в этих бунтах и предполагаемом поведении моей жены». Не только в том, что замолчали Дальперия. Наш враг что-то делает в городе. Я возьму армию, чтобы покончить с этим и спасти королевство». «Элакар? Возглавит войско?» Даллинар представлял себя самого во главе армии. Как он рассекает ряды приносящих пустоту, гонит их прочь за леткара и марширует в Холлинар, чтобы восстановить порядок. Правда же была в том, что ни одному из них не было смысла возглавлять это наступление. — Элокар, — заговорил Далинар, подавшись вперед, — я кое-что обдумываю. Клятвенные врата привязаны к самому дворцу. Нам не надо маршировать со всем войском до самого Олеткара. Все, что мы должны сделать, — это восстановить устройство. Как только оно заработает, мы сможем перенести армию в город, чтобы обеспечить безопасность дворца, восстановить порядок и отбить атаку, приносящих пустоту. — Надо проникнуть в город. — Дядя, армия может понадобиться именно для этого? — Нет, — возразил Далинар. Небольшой отряд доберется до Холлинара куда быстрее армии. Если с ними будет сияющий, они смогут проникнуть внутрь, восстановить клятвенные врата, и открыть путь остальным. эллок оживился. «Да, дядя, я это сделаю. Соберу отряд и верну наш дом. Там эсудан. Если бунты все еще идут, она борется с ними». Донесения, пока они еще приходили, сообщали не об этом. Если уж на то пошло, они называли королеву причиной бунтов. И Далинор точно не собирался припоручать эту миссию племяннику. Последствия. Парень действовал искренне, как всегда. Кроме того, Элокар, похоже, кое-что осознал после того, как едва не принял смерть от руки наемных убийц. Он точно был смиреннее, чем в прошлые годы. «Это разумно», — согласился Далинар, «что именно король станет спасителем своего народа». «Эллокар, я позабочусь о том, чтобы ты получил все необходимое». Светящиеся шары спренов славы вспыхнули вокруг Эллокара. Он широко улыбнулся, увидев их. «Дядя, кажется, я их вижу, только если нахожусь возле тебя. Забавно. Хоть я и должен на тебя обижаться, я не обижаюсь. Тяжело обижаться на человека, который делает все возможное. Я справлюсь. Я спасу, Олеткар». Мне понадобится один из твоих сияющих. Желательный герой. Герой? Мостовик, уточнил Элокар. Солдат. Он должен отправиться со мной. И если я облажаюсь и все испорчу, кто-то будет рядом, чтобы все равно спасти город. Далинар моргнул. Это очень... У меня было достаточно времени на раздумья. Всемогущий сохранил мне жизнь, «Несмотря на мою глупость, я возьму мостовика с собой и буду наблюдать за ним. Выясню, почему он такой особенный. Посмотрим, научит ли он меня быть таким же». «И если у меня не получится...» Он пожал плечами. «Ну, а Леткар все равно в надежных руках, верно?» Даллинар кивнул, сбитый с толку. «Мне нужно составить планы», — рассуждал Элокар. «Я только что оправился от раны...» Но пока Каладин не вернется, мне нельзя уходить. Он сможет перенести меня и мой избранный отряд в город по воздуху. Это, безусловно, было бы быстрее всего. Мне понадобятся все донесения, которые мы получили из Холлинара, и я хочу лично изучить механизм клятвенных врат. Да, и еще нужны рисунки, сравнивающие его с теми вратами, что в Холлинаре. И он просиял. «Спасибо, дядя! Спасибо, что поверил в меня хоть в чем-то малом!» Далинор кивнул ему, и Эллакор ушел, ступая легким пружинистым шагом. Далинор выдохнул, потрясенный разговором. Нава не осталось стоять рядом, когда он опустился на одно из сидений для сияющих. Нелепая ситуация. Король дает ему клятву, которой Далинор не хотел. И монархи, которые не желают прислушаться к его самым разумным предложениям. Ну что за буря? Далинар? окликнула Калами. Далинар! ⁇ Он вскочил, Нава не резко повернулась, Калами наблюдала за одним из Дальперев, которая начала писать. Ну что еще случилось? Какие ужасные новости ждали его? Ваше величество прочитала Калами с листа. Я нахожу ваше предложение щедрым, а совет мудрым. Мы обнаружили устройство, которое вы называете клятвенными вратами. Один из моих людей, что весьма примечательно, назвался Сияющим. Спрен надоумил ее поговорить со мной. Мы планируем использовать ее осколочный клинок, чтобы испытать устройство. Если это сработает, я поспешу к вам. Хорошо, что кто-то пытается организовать сопротивление злу, которое настигло нас. «Народы Рошара должны отложить свои дрезги. Возрождение святого города Уритеру доказывает мне, что Всемогущий ведет вашу руку. Я с нетерпением жду совещания с вами и прибавления моих сил к вашим в совместной операции по защите этих земель». Она посмотрела на него с удивлением. Это послал Таравангиан, король Якиведа и Харбранта. «Таравангиан?» Вот от кого Далинер не ожидал, что он ответит так быстро. Говорили, что он добрый и несколько простоватый человек. Он идеально подходил для руководства небольшим городом-государством с помощью управляющего совета. Поговаривали, что Таравангиан занял трон лишь потому, что прежний мстительный монарх не пожелал передать престол кому-либо из сильных соперников. И все же эти слова согрели Даллинора. Кто-то к нему прислушался. Кто-то был готов присоединиться. Да будет он благословен, о да, пусть он будет благословен. Если Даленор и потерпит неудачу во всем остальном, то хотя бы доверие короля Таравангиана он завоевал.